Глава 26 Вид наклонился над зеркалом прозрачно-родниковой воды, неподвижно застывшим в каменной чаше, и недовольно скрылся от вида своей перекошенной физиономии. Паническая атака накрыла его еще ночью, но некоторое время он благополучно справлялся со своими нервишками. Однако ощущение надвигающейся катастрофы с восходом солнца не только не ослабло, а даже усилилась. Это было тем более странно, что поход двух рейнджеров оказался весьма результативным. Уже к середине четвертого дня скитаний по горам они наткнулись на сухую пещеру, в глубине которой имелся небольшой родник. Место оказалось просто идеальным. Вход в пещеру располагался в практически отвесном скальном выходе на высоте около двух метров над плавно спускавшимся к лесу склоном. Удобный плоский козырек, нависавший над основанием скалы, был, словно, специально предназначен для обустройства опорного оборонительного пункта. Достаточно было всего-навсего соорудить высокую стенку из камней и земли, чтобы защитники могли полностью перекрыть все подступы к своему убежищу. Дополнительным бонусом было то, что в этом месте лес не подступал к скале вплотную, прямо под пещерой, располагалась довольно большая открытая площадка. Так что обороняться в этой естественной крепости можно было очень долго, как минимум до тех пор, пока не закончатся патроны. Нужно сказать, что везение сопутствовало аэрам далеко не с первой минуты их разведывательной рейды. Начало было довольно экстремальным, так как альвы перекрыли оба выхода из крепости и, не особо заморачиваясь этическими нормами, открыли огонь по всем, кто имел неосторожность высунуть наружу. Так что двум друзьям пришлось проживаться с боем. Впрочем, на этот раз игра в догонялки гораздо меньше напоминала гандикап, нежели в тот раз, когда Вит в одиночку увел Яровский хирт от крепости артанцев. Дело в том, что Вран не постеснялся использовать гораздо более современное оружие, чем было позволено правилами игры, а у Альвов такой возможности не было. Пометуя свой прежний опыт ухода от погони, вид сразу свернул в лес, и беглецы скрылись в густом тумане. Али высунулись было за ними, но, потеряв двух носителей, очень быстро осознали бесперспективность открытого преследования. Пока они разрабатывали более изощренный план ликвидации своего клиента, напарники получили несколько дней передышки, которые и посвятили изучению окрестностей. К сожалению, ничего подходящего поблизости от Артанской крепости обнаружить не удалось. И вид, скрипя сердце, направил своего коня в совсем уже глухие места. Вообще-то ему не хотелось слишком сильно удаляться от Найоли, чтобы в случае чего можно было быстро вернуться. Но реальность диктовала свои условия. Обнаружив пещеру, Айры с энтузиазмом принялись обустраивать свое новое жилище. Они провозились до темноты а потом отпраздновали новоселье с зажаренной на костре куропаткой и отправились на боковую. В рану выпала очередь первому нести ночную вахту. Однако вид от чего то так и не смог заснуть. Стоило ему усомкнуть веки, как беспричинная оттого еще сильнее пугающая тревога заставляла его сердце опускаться вскачь. Проворочившись час сбоку на бок, он оставил бессмысленные попытки отдохнуть, и сам вызвался сменить друга на посту охраны. Вран поначалу не придал значения столь непоследовательному поведению приятеля. Мало ли что, может быть, просто тоскует по своей ненаглядной и хочет помечтать о ней под луной? Однако на утро истеричное состояние Вита сделалось уже настолько очевидным, что игнорировать его стал невозможно. «Ты что-то чуешь, Ро?» Вран с трудом поймал блуждающий взгляд приятеля. Лучше не игнорируй свою интуицию. Она у тебя всегда работала на отлично. Нам нужно возвращаться. Неуверенно пробормотал вид. Глупо, конечно, все бросать, когда мы нашли такое классное убежище. Но предчувствие беды не оставляет меня с ночи. Думаешь, что-то случилось с Нойолей? В рану даже в голову не пришло усомниться в серьезности угрозы. Неужели эти твари настолько осмелели, что снова организовали нападение на крепость? Я не понимаю причины беспокойства, вздохнул вид. Возможно, это не имеет никакого отношения к наюле но я не хочу рисковать. Едем. в не стал терять время на обсуждение. Лучше перестраховаться, чем потом кусать локти с досадой. Думаю, тебе сейчас кусок в рот не полезет, так что позавтракаем у артанцев. Аэра оседлали лошадей и погнали обратно в крепость, не особо заморачиваясь отсутствием тропинок. Оба были достаточно хорошими наездниками, чтобы не опасаться свернуть себе шею на каменистых склонах. До крепости они долетели за три часа, побив, наверное, мировой рекорд в гонках верхом по пересеченной местности. Затормозили всядники только на сотню метров от крепостных стен, чтобы осмотреться и разработать план проникновения в осажденный объект. Было непонятно, какие силы удалось привлечь альвам для нападения – так что соваться с ходу в боевые действия было глупо. Как ни странно, вокруг крепости все было спокойно. То ли ее уже взяли, то ли вообще не штурмовали. Конечно, артанцы могли и договориться с Ярлом, выдав ему ведьму за обещание не трогать лабораторию. Но Вит сильно сомневался в том, что Грир рискнет пойти на такое предательство. Да, самого Вита он действительно собирался сдать, Но одно дело, когда и мстить-то уже было бы некому, и совсем другое, когда мститель разгуливает где-то в гора и недосмысленно пообещал обрушить все кары небесные на голову предателя. Тут невольно задумаешься о цене. При виде мирного антуража крепости Вран сразу успокоился. А вот его друг от чего то запаниковал сильнее прежнего. Как показали дальнейшие события, интуиция Вита не опанула. Потому как при их появлении артанцы отводили свои взгляды, приятели сразу поняли, что случилось действительно что-то очень плохое. До комнаты, где находился компенсационный кокон Найоли, они пронеслись подобно смерчу, ворвались в покой спящей царевны и застыли в растерянности. Тут ничего вроде бы не изменилось. Женщина по-прежнему спала, ее позиция была расслабленной, дыхание ровным. Вид неуверенно приблизился к кокону и только тогда заметил произошедшие перемены. На щеках оли больше не играл здоровый румянец. Ее лицо было бледным до синевы. Глаза запали, и все черты как будто заострились. «Это больше не сон», — раздался за спиной застывших в ступоре аэров печальный голос Грира. «Это кома». «Что случилось?» Врам взял на себя инициативу, поскольку его друг сейчас явно был не в самом подходящем состоянии для конструктивного диалога. «У вас сломалось оборудование?» «Для гибернации никакого оборудования не требуется», – вздохнул добрый доктор. «Только кокон для поддержания тканей тела в здоровом состоянии. Найоли и сейчас находится под действием препарата, и ее жизни ничто не угрожает. Вот только вывести ее из комы мы не смогли». И вряд ли сможем. Я думал, что в гибернации состояние организма фиксируется. Вран озадаченно нахмурился. Как же оно могло измениться? А этот урод зачем-то вывел Оли из гибернации, процедил сквозь зубы вид. Я прав? Я просто хотел сделать тебе сюрприз. Грилл невольно попятился, поскольку в голосе Айера прозвучала неприкрытая угроза. Мы закончили изучение артефакта, И я решил, что ты будешь рад увидеть свою женщину в бодрствующем состоянии. — Значит, ты надел на нее чертов амулет? — угрюмо резюмировал вид. — Я должен был это предвидеть. — Похоже, ты оказался прав насчет этой магической приблуды. На лице Врана появилась болезненная гримаса. Она действительно оказалась опасной. — О чем вы говорите? — удивленно пробормотал Грир. — Амулет отлично сработал и никак не навредил на Йоле. Да и не мог навредить. Мы исследовали этот артефакт, и я могу вас заверить, что он абсолютно безопасен для человека». «Так почему она в коме?» Вит развернулся к незадачливому ученому и схватил его за грудки. «Что случилось?» «Не заводись». Вран успокаивающе похлопал друга по плечу и мягко оторвал его руки от одежды артанца. «Пусть он сам все расскажет». «Да, вы, наверное, вправе обвинять меня в случившемся» обреченно покачал головой Грир. Но тут не было моей злой воли. Просто я ничего не смыслю в магии, понимаете? Я думал, что на Юли обвинили в колдовстве из-за тривиального невежества, характерного для этой диколокации. А она действительно оказалась ведьмой. И что? Вид озадаченно уставился на разоблачителя служительницы темных сил. На ведьмой амулет действует как-то по-другому? Дело не в амулете. В голосе Грира послышалось отчаяние. А в ней самой. Оказывается, на юли слышала наши разговоры в состоянии гибернации. Теоретически это невозможно. Почему-то случилось. Думаю, увидим, работают какие-то дополнительные каналы чувственного восприятия, помимо тех, которыми пользуются все люди. Значит, Оля слышала, как ты тут распинался про мою значимость для судьбы ее мира. Витту устало прикрыть глаза а еще про то, что она является для меня угрозой. Я думаю, она сначала решила, что все это ей приснилось, попытался уйти от прямого ответа Грир. на Юля пришла ко мне с вопросами только на следующее утро, я, к сожалению, оказался не готов к допросу с пристрастием. Понимаете, сверхчувственное восприятие — это же совершенно не изученный феномен. Ты нам тут зубы не заговаривай, прорычал Вранд. Какую пакость ты внушил на частной женщине? Да ей ничего не нужно было внушать. Грир обреченно вздохнул. Она по моему шарашенному виду все сама поняла. Что конкретно она поняла? взорвался вид. Что из-за нее я могу погибнуть? Тут большого ума не нужно. Вран обреченно покачал головой. Ты ведь уже дважды едва не погиб, спасая свою ведьмочку. И мы об этом говорили. Значит, кома — Это следствие попытки суицида, — сделал он скоропалительный вывод. — Нет, Оля не из тех нервных барышень, которые падают в уморок от избытка чувств, — презрительно бросил вид. — Ведьмы психические будут покрепче нас с тобой. — Я знаю, что она сделала. Он горько усмехнулся. — Оля решила создать для меня защитный амулет, верно? — Да, ты очень хорошо знаешь свою женщину, — подтвердил Грир. Когда она явилась ко мне за подтверждением своих догадок, у нее уже был готов список ингредиентов для магического ритуала. И ты все это ей предоставил. Вид скрипнул зубами от досады. А тебе не пришло в голову, что такое мощное колдовство может быть опасно для исполнителя? Чтобы создать защитный амулет, требовалась квалификация, которой Оля пока не обладала. «Правда?» – удивился Грир. «Откуда мне было знать об этом?» Я ведь ученый, а не колдун. А на Юле была так в себе уверена. Нет, у меня даже мысль не возникло о том, что это может быть для нее опасно. Но ведь все обошлось. То есть как? В один голос воскликнули обвинители. Ну да, у на Юле все получилось. Грин достал из кармана кожаный мешочек и протянул Виту. Возьми, это тебе пригодится. Амулет реально работает. Мы его испытали на наших сотрудниках. Тогда я вообще ничего не понимаю. Озадаченно нахмурился вид на автомате принимая последний подарок своей любимой ведьмичке. Что пошло не так? Кома — это какой-то откат от ворожбы? Нет, просто моя глупость. Грир на склонил голову. Самонадеянный ученый полез в область, о которой ни черта не знал. И вот результат. Да же уже. вид снова схватил артанца за грудки и как следует встряхнул. Его уже буквально трясло от медлительности рассказчика. Но Юли так радовалась, что нашла способ защитить своего мужчину. На губах Грира появилась горестная усмешка. И черт меня дернул сказать, что защита гораздо больше требуется ей самой. Она надела амулет себе на шею и упала замертво. Я так и не понял, что произошло. Похоже, земная магия вступила в конфликт с Аэрской выдвинул предположение в ран. Наверное, нельзя было надевать сразу два амулета. Я тоже так подумал. Грир печально вздохнул и снял оба амулета. Но это не помогло. Мы пытались вывести на Юли из комы, но ее жизненные показатели начали стремительно снижаться и пришлось снова погрузить ее в гибернацию. Иначе до приезда Вита она бы не дожила. Мне очень жаль, но больше мы ничего сделать не можем. Ты не отчаивайся!» Вран обнял застывшего в горестном трансе друга. «Мы что-нибудь обязательно придумаем». «Уйдите все!» Слова с трудом протискивались сквозь сжатые губы Вита. «Прочь!» — прорычал он, поскольку сочувствующие замешкались. «Прочь!» — прорычал он, поскольку сочувствующие замешкались. Вран ухватил ошарашенного артанца за рукав и буквально выволок его из комнаты. Некоторое время двое мужчин стояли молча, не глядя друг на друга. Но потом Грир не выдержал напряжения. — Я знаю, что виноват. Голос артанца откровенно дрожал. Но ведь в случившемся не было злого умысла, просто невежество. Даже ведьма, похоже, не могла предвидеть последствия синергетического эффекта двух разных магий если бы ты не вывел на Йоли из гибернации, то ничего бы не случилось, — процедил сквозь зубов ран. — И чего тебе вздумалось проявить инициативу? Хотел как лучше. Знаешь, чем вымощена дорога в ад? Благими намерениями вот таких самонадеянных идиотов. — Что он теперь со мной сделает? Грира не посмел поднять глаза на обывателя. — Еще раз убьет? Или что, похуже? — старые добрые времена я бы протащил тебя через барьер небрежно бросил Сталкер. Но теперь стало не так просто развоплотить сознание преступника. А ее действительно невозможно вытащить из комы. Мы все перепробовали. Грир обреченно покачал головой. Когда действие гибернатора закончится, на Юле просто тихо угаснет. Можно, конечно, держать ее в этом состоянии сколь угодно долго, но в этом нет смысла. Наверное, будет гумани просто ввести ей антидот и позволить уйти на переуплощение Так чего ж ты не вел? — язвительно поинтересовался Вран. — Я не самоубийца. В голосе Грира послышалось откровенные панические нотки. — вид бы тогда даже слушать меня не стал. Пусть уж сам решает, держать ли свою женщину в состоянии гибернации или дать ей умереть. — А тебе не пришло в голову, что возлагать такое решение на Вита жестоко? — зло поинтересовался Вран. Я думал что он захочет попрощаться. Грир печально улыбнулся. Хотя с кем там прощаться? Если ее сознание где-то и присутствует в этом мире, то точно не в этом теле. Это правда. Голос Витта, внезапно раздавшийся за спиной двух собеседников, заставил последних вздрогнуть. — В этом теле Оли нет. — Больше нет, — рассудительно добавил он. — Что ты сделал? вранно от осознания того что произошло перехватило дыхание и он закашался ты ее он не договорил и умолк отпустил продолжил его реплику вид душа Оли теперь свободна вран с недоумением возрился на своего друга и у него для удивления несомненно имелись весомые причины начать с того что вид даже внешне преобразился до неузнаваемости. То черное облако страха и отчаяния, которое с ночи буквально окутывало его непроницаемым коконом, вдруг растаяло. Задумчивый взгляд и отрешенная улыбка заняли место перекошенного от тревоги выражения лица. Да и в голосе Вита больше не было слышно боли. Но самым странным было то, как быстро убитый горем мужчина принял решение прекратить жизнь любимой женщины. Вран, конечно, предполагал, что Ваерия все же возьмет вверх рациональный подход, но никак не ожидал, что это произойдет так скоро. Ведь вид провел наедине с телом на Йоли никак не более получаса. Я признаю свою вину. Голос Артанца прервал рефлексию Врана. Похоже, тот тоже просек изменения, произошедшие с потенциальным мстителем, и решил воспользоваться ситуацией, чтобы получить амнистию и приму любое наказание, которое ты сочтешь уместным». Грешник демонстративно опустил голову, как бы в порыве раскаяния. «Хорош притворяться белым путшистым», — фыркнул вид не купившись на его бездарное лицедейство. «Большего циника, чем ты, я в жизни своей не встречал. Расслабься, я не собираюсь мстить. Никто не виноват. Это был просто несчастный случай». Столь неожиданный поворот, который вроде бы должен был порадовать Врана, на самом деле посеял в его душе тревогу. Каким волшебным образом те несколько минут, что вид провел наедине с бесчувственным телом своей любимой, могли наполнить его душу таким покоем и всепрощением? За ответом далеко ходить не было нужды, поскольку в Рану и раньше приходилось такое видеть. А однажды даже самому пережить подобную трансформацию, когда Роттава Корги вернули его память, и он узнал, что является главой погибшего клана, то его тоже накрыло вот такое же отрешенное состояние. Если у тебя нет будущего, то страх и беспокойство сами по себе отступают, оставляя только смирение и терпеливое ожидание неминуемого конца. Смерть ватара это еще не конец, принялся увещевать своего друга Вран. Она вернется, и судьба снова сведет вас вместе. Вот увидишь. Нет, не вернется. Несмотря на мрачный прогноз, в голосе Вита чего то совершенно не слышалось патетики и трагизма. Поверь, все к лучшему. Вообще-то это была моя реплика. Попытался пошутить в но тут же сушевался. Значит, мы с тобой пришли к одному и тому же выводу. вид даже не сделал вид, что после шутка друга его как-то оскорбило. Только по разным причинам. «Грир, в твоем хозяйстве, надеюсь, имеются дрова?» Он вопросительно посмотрел на артанца «Я хочу придать тело огню, если не возражаешь. Скажешь, когда все будет готово». Он развернулся и снова ушел в комнату, где покоилось тело на Йоли, теперь уже мертвое. Ближе к вечеру во дворе крепости соорудили алтарь, на который вид возложил тело своей возлюбленной и, собственно, ручно поджег смолистые бревна. Все это время его лицо было, конечно, печально, но на нем совершенно не было заметно страдания. Что ж, ничего странного в этом не было. Именно так обычно и вели себя самоубийцы, уже решившиеся на последний отчаянный шаг и от оттого ощущавшие приближение вечного покоя. Глядя на отрешенную улыбку, словно приклеившуюся к губам друга, Вран все больше погружался в отчаяние. А что он мог сделать? Как спасти потерявшего смысл существования игрока от него самого? Да и было ли у кого-то право вмешиваться в жизнь Вита? Ведь именно за право каждого аэра распоряжаться своей жизнью Вран когда-то развязал войну с всесильной пятеркой. Но разве друг не обязан вмешаться, когда этого требуют обстоятельства? Пока Вран рефлексировал на тему конфликта прав и обязанностей погребальный костер прогорел и вид засобирался в дорогу давай хотя бы переночуем в крепости взмолился так ничего не придумавшие спаситель самоубийц ночью пристрелить тебе из засады легче легкого не волнуйся вид успокаивающе похлопал друга по плечу все будет хорошо альва нас даже не заметят извини но мне не хочется оставаться в крепости ни одной лишней минуты «Едем!» врану ничего не оставалось, как согласиться. Он, конечно, не поверил заверениям самоубийцы, но пока не придумал, как бы отговорить его от отчаянного шага. Собственно, намерения Вита не вызывали у него вопросов. Похожая гибель на Йоли оказалась для бедолаги слишком тяжким временем, с которым Вит не мог или не желал двигаться дальше по жизни. Но смерть вовсе не избавляла Аэров от болезненных воспоминаний. Зато превращение в аватара должно было гарантированно стереть память игрока. Неудивительно, что Вит совсем не опасался альвов. На самом деле они были для него просто инструментом избавления от боли. Вот только Вран совершенно не был уверен, что готов принять решение друга, гибель которого оплакивал так много лет. Двое аэров выехали за ворота, но Вита чего-то направил своего коняне в горы, где располагалась обустроенная для обороны пещера, а прямо вдоль по тракту. Он ехал не спеша и даже не оглядывался по сторонам, словно специально подставлялся под выстрел. Собственно, чего-то подобного Вран и ожидал, но в душе все равно не мог не возмущаться такому оголтелому фатализму «Если ты задумал меня покинуть, то мог бы хотя бы попрощаться», обиженно пробурчал он, не выдержав ожидания конца. «С чего бы?» Вит словно очнулся от своего транса, и на возмущенного Аэра уставился полный недоумения взгляд. «У меня даже в мыслях не было с тобой расставаться. Разве что ты сам от меня слиняешь?» «Ну ты же специально подставляешься!» В голосе Врана послышалась уже откровенная обида. «Не беспокойся. Альвы нас даже не заметили», поспешил успокоить паникюр и Вит. «Ты надел защитный амулет?» Только тут в голову в рану пришлось ей простое объяснение беспечности друга, и у него словно камень с души свалился. Увы, это он явно поторопился с выводами. «Этот?» — вид вытащил из кармана кожаный мешочек. «Это пустышка». Он размахнулся и забросил амулет в кусты. «В нем нет ни грамма магии. У меня теперь гораздо более надежная защита. Меня защищает оли. Мы с ней теперь всегда будем вместе. Вран не нашелся, что сказать, поскольку слова друга откровенно свидетельствовали о его невменяемости. Он с жалостью посмотрел на отрешенную улыбку, блуждавшую по губам Вита, и покачал головой. Думаешь, я свихнулся? Тот, разумеется, догадался, какие мысли сейчас бродили в голове Врана. Неудивительно. Я и сам так подумал, когда услышал голос Оли, в своей голове. Ведь невольно скривился, вспоминая затопившую у его сознание панику, когда находившаяся в коме женщина вдруг с ним заговорила. Что тут скажешь? Не каждый способен спокойно отнестись к такому прескорному событию, как прощание со здравым рассудком. А уж помешанные на самоконтроле Аир и подавно. Да, вид в тот момент реально едва не свихнулся. «Я не слуховая галлюцинация», — поспешила успокоить любимого на Йоли. «Задерни шторы, и ты даже сможешь меня увидеть. Правда, ненадолго. Мне пока сложно управлять моим новым телом». Вид быстренько метнулся к окну и задернул шторы. Комната погрузилась в полумрак. И тогда на фоне стены стало видно какое-то мерцающее облако, впрочем, ничем не напоминавшее фигуру женщины. Пару секунд мерцание то усиливалось, то практически сходило на нет, а потом все же обрело вполне узнаваемые черты. Вид протянул руку к призрачной фигуре на юле, но его пальцы прошли сквозь мерцающую вуаль, ничего не ощутив. А сам призрак вдруг растаял без следа. "Прости, на больше меня не хватит", посетовал на юле. "Я пока только учусь этим управлять". «Ты стала призраком?» Эмвита сие откровение буквально повергла в шок, поскольку в призраков он вообще-то не верил. «Я не призрак», — возмутилась Найоли. «Я живая, правда. Просто у меня теперь другое тело». «А как же это тело?» Эмвит несмело погладил коматозницу по растрепавшимся волосам. «Там внутри больше никого нет», — уверенно заявила призрачная Найоли но пустая оболочка все равно удерживает меня в этой комнате. Ты должен меня освободить. Тогда я смогу всюду следовать за тобой. Ты хочешь, чтобы я тебя убил? От этой мысли Вита буквально перекосила. Ну что ты как маленький, укорил его на Йоле. Это тело уже не восстановить. Его энергетическая структура разрушилась. Это случилось из-за конфликта двух амулетов? Выдвинул очередную гипотезу Вита. Не было никакого конфликта. на юли нетерпеливо засопела. Видимо, ей не терпелось освободиться от мертвой физической оболочки. Наоборот, сила двух амулетов вступила в резонанс, и их совместная энергия влилась в меня. К сожалению, мое физическое тело не выдержало такого мощного потока. И сгорело. Да и сами амулеты испортились. От них теперь нет толку. Но ты не волнуйся. Я гораздо лучше любого амулета смогу тебя защитить. Что ж, призрачная на Йоли не соврала. Смерть физического тела действительно освободила ее из плена. И с тех пор вид постоянно ощущал ее присутствие где-то рядом, хотя и не мог видеть. Зато разговаривали они постоянно. «Можешь на секундочку сконцентрировать свое световое тело?» — попросил он свою спутницу — поняв, что иначе не убедит друга в своей вменяемости. Смотри. Он указал Врану на мерцающую в темноте призрачную пелену, постепенно обретавшую форму тела молодой женщины. Убедился теперь, что я не спятил. Ну, нифига себе! Не слишком вежливо прокомментировал чудесное видение в Вран. Впрочем, его вполне можно было простить, ведь до сих пор ему тоже не доводилось иметь дело с призраками. — А поговорить с ней можно? — У тебя вряд ли получится, — засомневался Вит. — Но если хочешь что-то спросить, то не стесняйся, я передам. Призрачное мерцание растаяло. Но двое мужчин еще долго стояли на месте, как бы прощаясь с чудесным видением. — Значит, ты теперь под защитой на Йоли? Вран наконец решил нарушить тишину. — Но ведь это не делает тебя бессмертным, верно? — Да, — я От случайностей никто не застрахован, согласился вид Но Альвы нас не найдут, это точно. А от прочих опасностей меня защитит мой верный телохранитель. Он похлопал друга по плечу. Давай оторвемся, что ли? Когда еще доведется просто пожить в игре? Через год у нас будет совсем другие игрища. Пора гасить Альвов. Я не хочу превращать Оли в защитный амулет. А когда мы с ними разберемся... По можно будет протестировать мою идею. Как тебе такой план?